Глава третья. Исповедь горячего сердца. В стихах. Алеша, выслушав приказание отца, которое тот выкрикнул ему из коляски, уезжая из монастыря, оставался некоторое время на месте в большом недоумении. Не то, чтобы он стоял как столб, с ним этого не случалось. Напротив, он при всем беспокойстве...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 И все опять-таки для красоты. И все в том же роде, конечно, случилось теперь и с папашей. На завтра, конечно, раскутившийся мещанин, отрезвившись, пожалел разбитые чашки и тарелки. Алеша знал, что и старик на завтра же, наверное, отпустит его опять в монастырь. Даже сегодня же, может, отпустит. Да и был он уверен вполне, что отец кого другого, а его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 Некоторая другая боязнь, совсем другого рода, и тем более мучительная, что он ее и сам определить бы не мог. Именно боязнь женщины, и именно Катерины Ивановны, которая так настоятельно умоляла его давишнюю, переданную ему госпожою Хохлаковой запиской, прийти к ней для чего-то. Это требование и необходимость непременно пойти вселило сразу какое-то мучительное чувство в его сердце. И все утро, чем далее тем более, все больнее и больнее в нем это чувство разбаливалось, несмотря на все последовавшие затем сцены и приключения в монастыре. И сейчас у игумена и прочее и прочее. Боялся он не того, что не знал, о чем она с ним заговорит, и что он ей ответит, и не женщины вообще он боялся в ней. Женщин он знал, конечно, мало, но все-таки всю жизнь с самого младенчества и до самого монастыря только с ними одними и жил. Он боялся вот этой женщины, именно самой Катерины Ванны. Он боялся ее с самого того времени, как в первый раз ее увидал. Видал же он ее всего только раз или два, даже три, пожалуй. Вымолвил даже однажды случайно с ней несколько слов. Образ ее вспоминался ему как красивой, гордой и властной девушки. Но не красота ее мучила его, а что-то другое.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 И вот, несмотря на сознание и на справедливость, которую не мог же он не отдать всем этим прекрасным и великодушным чувствам, по спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к ее дому. Он сообразил, что брата Ивана Федоровича, который был с нею так близок, он у нее не застанет. Брат Иван, наверное, теперь с отцом. Дмитрий же не застанет еще вернее, и ему предчувствовалось почему.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 перекрестив себя привычным и спешным крестом, и сейчас же чему-то улыбнувшись, он твердо направился к своей страшной даме. Дома и он знал. Но если бы пришлось пойти на большую улицу, потом через площадь и прочее, то было бы довольно близко. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, и расстояния в нем бывают довольно большие. Притом его ждал отец, может быть, не успел еще забыть своего приказания, мог раскопризиться, а потому надо было спешить, чтобы поспеть туда и сюда. Вследствие всех этих соображений он решился сократить путь, пройдя за дами. А все эти ходы он знал в городе как пять пальцев.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 О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж, конечно, совсем случайно, от своего друга Ракитина, которому решительно все в их городишке было известно, и, узнав, позабыл, разумеется, тотчас. Но, поравнявшись теперь с садом соседки, он вдруг вспомнил именно про этот хвост и быстро поднял понуренную и задумавшуюся свою голову и наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. За плетнем в соседском саду, возмастясь на что-то стоял, высунувшись по грудь, брат его Дмитрий Федорович изо всех сил делал ему руками знаки, звал его и манил, видимо, боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алеша тотчас подбежал к плетню. «Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул!» Радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. «Полезай сюда, быстро! Ах, как славно, что ты пришел! Я только что о тебе думал!» Алеша и сам был рад и недоумевал только, как перелезть через плетень. Но Митя богатырскую рукою подхватил его локоть и помог скачку. Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки. — Ну и гуляй! Идем! — восторженным шепотом вырвалось у Мити. — Куда же? — шептала Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишка все-таки стоял от них не менее как в шагах в пятидесяти. — Да тут никого нет! — Чего же ты шепчешь?